«Да», – согласилась я, похоже на нее. Приехала домой, поплакала, а потом нашла в гостиной суету Еха с рекламными объявлениями на последней странице и решила не сдаваться, искать мастера, готового сделать ей вожделенную подушечку. Она у меня такая». «Тогда вперед», – скомандовал Джуфин, вручая мне последнюю порцию адресов. «Я, как ты понимаешь, никуда отсюда не уеду. Буду ждать вас с новостями. И да, вот еще». Тебе придется хорошо помотаться по городу, так ты не стесняйся, езди быстро, как привыкла. Истеричные барышни, они еще и не на такое способны. «Да уж», – вздохнула я, – «мы, истеричные барышни, действительно способны на все». Стартовали мы часа за полтора до заката. А вернулась я в дому моста уже после полуночи, да нельзя утомленная собственными слезливыми монологами и вежливыми, но категорическими отказами моих визави. Ничего интересного я не узнала. Все мастера совершенных снов, с которыми я беседовала, вели себя в точности, как лысый комус сперва не верили в существование описанной мною подушки. Потом, когда я заявляла, что не только видела, но и пробовала ее в деле, хмурились и начинали читать мне нотации. Дескать, выброси из головы эту дрянь, жизнь прекрасна, наваждение опасны, бла-бла-бла. С тем же успехом можно было провести вечер в ближайшем трактире, а потом восемь раз пересказать Джуфину давешнюю беседу с лысым комосом, предварительно изъяв из нее угрозы найти и придушить неведомого чародея. Все, кого я посетила, совершенно равнодушно отнеслись к факту существования удивительной подушки и хотели только одного – избавиться от экзальтированной белобрысой дурищей, принесшей эту, с позволения сказать, благую весть. Что ж, зато после моего ухода все они, несомненно, были счастливы. Есть, значит, и такие способы дарить людям радость». Шеф сидел в своем кабинете в гордом одиночестве. Это меня удивило. «Неужели я первая?» «Нет, что ты. Сэр Шурф на Минорих и Лукфи давным-давно рассказали мне, как бездарно провели время, выполняя мое идиотское поручение, и разъехались по домам». Да Кеки только что ушла отсюда. Удивительно, что вы в дверях не столкнулись. Кофа первым покончил со своей порцией адресов и отправился порасспросить старых приятелей. У него, как ты понимаешь, источников информации больше, чем у всех нас вместе взятых. Я кивнула. Еще бы! Это сейчас сэр Коффа наш мастер-слышащий, его поклонница, ученица-помощница Кекет Уотли, целыми днями шляются по трактирам, рынкам и другим людным местам, до неузнаваемости изменив свой облик. Считается, его труд позарез необходим тайному сыску, чтобы быть в курсе всех городских сплетен и новостей. Я же не сомневаюсь, что Кофа просто нашел, наконец, возможность вести наиболее подходящий ему образ жизни за счет государственной казны, что само по себе заслуживает колоссального уважения. Но в смутные времена этот гурман и добряк был начальником городской полиции правого берега. Вы только вдумайтесь. В смутные времена. Да еще в городе, где каждое второе здание – резиденция какого-нибудь магического ордена. В течение доброй сотни лет он умудрялся не только выжить и усидеть в своем кресле, но и поддерживать на ему территории относительный порядок. Не все, конечно, было гладко. Вот, скажем, некоего джуфина Халли, который был в те годы наемным убийцей по прозвищу «Китарийский охотник», Кофа так и не поймал. «А ведь как могло быть здорово! Сидела бы я сейчас дома, горе бы не знала!» Да и самому кофе жилось бы куда как спокойнее, без такого-то начальства. Шеф внимательно поглядел на меня и вдруг заржал. «Мысли, значит, читаете?» – вздохнула я. «Ну-ну. Зачем вам?» «Иногда, как видишь, бывает очень поучительно», – отсмеявшись, сказал он. «Да не дуйся ты, горе мою Я нечаянно! Вернее, почти. У тебя такое выражение лица было, ты б видела. А я любопытный, ты же знаешь». «Ну, не буду, не буду больше, честно». «Будете!» – равнодушно сказала я. но не сразу, это да. То есть не в ближайшие полчаса, и это лучше, чем ничего». «А Мелифара не объявлялся?» «Небось, покончил с собой от стыда, вот чего я опасаюсь». «Не дождешься». «Сэр Мелифара будет здесь с минуты на минуту. Он недавно присылал мне зов. Говорит, один из мастеров, с которыми он беседовал, захотел жениться на бедной вдове». «На этой страхолюдине?» – изумилась я. «Представь себе». Сам поражаюсь. Все же врожденные обаяния никуда не спрячешь. Сэр Мелефарес совершенно счастлив и горд этим обстоятельством. Кажется, он напрочь забыл, зачем я его посылал, и какой результат беседы следует считать успешным. «Все бы вам наговаривать на несчастную женщину», сказала коренастая брюнетка, грациозно подпирая богатырским плечом дверной косяк. Что-что, а голос ему достался просто прекрасный, глубокий, с легкой хрипотцой. «С таким голосом в веревке можно видеть не только из мужчин, но и из женщин». Из близоруких мужчин и женщин, по крайней мере. «Будет вам от меня какая-то — сказала наша гостья, усаживаясь в кресло напротив Джуфина. «Не, ах что, ну, все-таки». Я не могла оторвать глаз от ее наряда. Из-под сравнительно скромного золотисто-коричневого лаохи виднелась яркая полосатая черно-оранжевая скаба. На ногах красовали щегольские рыжие сапожки. Лицо прикрывала золотая шелковая маска, украшенная фальшивыми арморокскими жуками. Именно так представлял себе сэр Мелефара наряд безутешной вдовы, которой они сегодня-завтра руки над себя от тоски наложат. «Все эти ваши мастера совершенных снов беззлобны, но довольно настойчиво посылали меня подальше. Начал он. И я их понимаю. Кажется, они действительно не имеют никакого представления о наваждениях такого рода. Скажу больше, они сильно подозревали, что экзальтированная дамочка просто выдумала все эти ужасы про медовеньких лягушоночков». «Нам несчастным безутешным вдовом нет решительно никакого доверия». «Бедняжечка ты моя!» — осклабился шеф. «Иногда он выглядит, ну вот, просто натуральным людоедом, так что все эти дикие городские сплетни о вяленых трупах мятежных магистров в его погребах перестают казаться такой уж нелепостью». «Но один дед мне все-таки кое-что интересное рассказал», — торжествующе объявил Меллифару. «Налейте кружечку камры бедной женщине, сэр, и тогда она с удовольствием откроет вам маленькие тайны своего большого сердца». Я не выдержала и заржала, как дикий минкал. Шеф тоже не сдержал улыбку и наделил этого прохвоста кружкой камры. Ну и мне досталось за компанию. Тот самый дед, который захотел от тебя жениться, уточнил Джуфин. Нет, от того не было никакой практической пользы. Правда, он мне колечко хотел подарить, но я не взял. Оно мне даже на мизинец не нализало. А интересную информацию я получил от господина Шарати Глака, знаете такого? Джуфин кивнул. Я отрицательно помотала головой. Разумеется, они не обратили на меня ни малейшего внимания и не снизошли до объяснений. Он-то поначалу чуть было не спустил меня с лестницы. Думал, я издеваюсь. Приперлась какая-то кляча среди ночи, безумием не пахнет, но несет откровенную чушь. Вдовушка-нибудь дура повалилась ему в ноги и нур и дает что он ее последняя надежда. В итоге Сарглак был вынужден отпаивать меня сперва водой, а после иоски машем. Пока поил, проникся симпатией, даже по голове погладил. Велел бросать поиски. Дескать, когда-то давно, в самом начале эпохи кодекса, он слышал историю про женщину, которая решила отомстить вероломной подруге и прислала ей в подарок некую колдовскую подушку, якобы знак примирения. С того дня бедняга пропала. Сутки напролет не выходила из своей спальни, говорила, что там ее навещать прекрасный принц из шиншийского халифата. А несколько лет спустя от нее стало пахнуть безумием. Да так сильно, что любящие родственники были вынуждены отдать ее в приют где она и пребывает до сих пор». «А что стало с подушкой?» – оживился Джуфин. «Об этом ничего не известно. Может, с собой в приют безумных взяла. Интересно другое. Не знаю, правда или просто человеческие обычаи валить все шишки на власть имущих, но Ширати Глак утверждал, что злодейка, приславшая такой нехороший подарок, была одна из женщин-семилистника». «Ну, по крайней мере, это мы можем проверить», – обрадовался шеф. «Сейчас пошлю зов Сатофи и спрошу». Леди Сатофа Ханимер не только самая могущественная из женщин Семилисника и негласный руководитель Ордена с тех пор, как великий магистр Нуфлин Манимах обрел приют в городе Мертвых Харумби. Она еще и подружка юности нашего несравненного шефа. Говорят, когда-то чуть ли не 500 лет назад у них был такой бурный роман, что весь Китарий городок, где они оба тогда жили, ходуном ходил. Я, кстати, не уверена, что роман этот именно был, и сейчас их не связывает ничего, кроме нежной дружбы. Любому дураку понятно, что возраст для этих двоих не проблема, А их стариковская внешность вовсе не результат разрушительной работы времени, а что-то вроде официальной формы одежды, с которой можно легко и без сожалений расстаться, когда служба закончена. Но на горячем я их вряд ли когда-нибудь поймаю. И никто не поймает, это ясно. Пока Джуффин разговаривал с леди Сотов, и выражение его лица менялось. Сперва оно стало озадаченным, потом озабоченным и, наконец, почти скорбным. «Идите-ка спать, ребята», — сказал он, завершив безмолвную беседу со своей подружкой. Дело плохо, зато, возможно, нас оно не касается. И в любом случае ждет до завтра. Интересно, он что, действительно ожидал? Что после такого вступления мы с Мелефара начнем клевать носами и разбредемся по своим кроватям, как послушные дети? Лично я до утра домой не поеду, твердо сказал Мелефара. Не хочу пугать Кенлех. «Я, конечно, могу пойти к себе в кабинет и слоняться там из угла в угол, нервно теребя свои кудряшки, но, может, все-таки расскажете?» «Имейте в виду, я тоже не поеду домой!» «На всякий случай предупредила я. Просто так, с солидарностью». Шеф пожал плечами. «Могу и рассказать, но только в общих чертах. Подробностей сам пока не знаю».